и остановил свою бочку. Утопит! Вода холодная, как доставать? Но Саша сообразил, как остановить бочку. Догнав ее, он силой толкнул ногой в правый край и тем изменил направление. Бочка потеряла скорость, а следующим толчком Саша повернул ее поперек уклона. По инерции она покатилась еще немного и остановилась в метрах в двадцати от берега. Через десять минут обе бочки стояли на месте, между березами. «Давайте вроем их в землю», – предложил Саша. «А где?» – спросил Костя. «Одну здесь, в начале первой грядки, а другую в конце последней». «А где она будет, последняя?» – полюбопытствовал Ваня. «Видимо, этот вопрос интересовал всех». «Докуда копать, Ваня?» «А как вы считаете?» С лукавой улыбкой вопросом же ответил тот. «До второй березы!» «А сколько вы думаете у нас будет растений?» Ребята замялись. «В зависимости от количества растений нужно готовить землю, и это была как раз та задача, которая беспокоила Ваню, и которую он никак не мог решить. Сколько растений нам удастся получить и высадить к началу июля с двух клубней». «Ну а сколько?» – спросил Костя. «Не знаю. А кто знает? Считайте сами». Показался Боре. Он держал вожжи в руках и шел рядом с телегой, нагруженной навозом. Ребята устроились под березой на принесенных досках, из которых намеревались сделать остов шалаша. Кому понадобился этот шалаш, когда дома рядом, никто не знал. «А как же без шалаша?» «А сколько же все-таки? Двести?» – наугад спросил Вася. «Если двести, то и этого хватило бы», – усмехнулся Ваня, показав на вскопанный участок. «Считайте сами». Боря, как настоящий возчик, свалил навоз, привязал лошадь и подошел к отдыхающей бригаде. Ваня рассказал задачу, и ребятам пришлось считать. Сначала они, подняв глаза к небу, шевелили губами, бормотали, загибая пальцы. Потом начали рвать сухие травинки и раскладывать их на коленях. «Нет, надо на бумаге решать», – сказал Саша. «Так ничего не выйдет». Остальные не сдавались. Задача, на первый взгляд, казалась легкой. А кроме того, надо же было определить, какую площадь земли копать. Не гектар же. Вскоре после Саши бросил считать Костя, затем Вася. На Напористей всех оказался Боря. Он вообще любил математику, и задача его увлекла. Бригада уже работала, а он все еще раскладывал травинки на освободившихся досках. «Борька! Брось ты! Дома сосчитаешь! Поезжай за навозом!» – крикнул Ваня. Боря посмотрел на бригадира пристальным отсутствующим взглядом – и с трудом, поняв смысл слов, медленно пошел к лошади. Солнце припекало все сильней, ребята сняли рубашки, работалось легко, лопаты острые, удобные, земля мягкая, влажная, а главная бригада дружная. — А где девчонки? — спросил Саша. — Они у парника что-то делают, красить его собираются, — ответил Костя. Через сестренку он был всегда хорошо осведомлен о том, что делается в девчоночьей бригаде. «Это ни черенки режут», – догадался Ваня. Сроки работы бригад не совпадали. Вначале это казалось странным, но Мария Ивановна объяснила, что невозможно создать совершенно одинаковые условия для жизни растений. Одни растения будут немного отставать, другие – перегонять. Ваня это учел – Он старался создать наиболее благоприятные условия для клубней и снятых ростков. Растения развивались быстро. Мальчики выигрывали во времени и уже обогнали девочек на четыре дня. Зину это мало тревожило. Три лишних глазка на клубнях делали свое дело. И по количеству ростков девочки все больше и больше перегоняли мальчиков. Вернулся Боря и, свалив перегной, подошел к бригаде. «Ваня, я теперь понял задачу. Надо вначале высчитать от одного растения, а потом...» «Нет, сначала надо навоз привести, перебил его тот. «Дома будешь считать». «Я же никому не мешаю», – пожав плечами, сказал Боря и снова уехал. Работа подвигалась быстро. Саша сильно устал, но старался не отставать. Для Вани это была не работа, а игрушка. Сил у него, хоть за плугом ходи. Саша тяжелей. Бессонная ночь и большой путь с тяжелой ношей сильно утомили мальчика. Он часто останавливался и, тяжело дыша, вытирал пот со лба. «Сашка, ты устал!» – заметил, наконец, Костя. «Шел бы домой, мы докопаем!» «Ничего, до обеда поработаю», – вяло ответил тот. «Подожди-ка», – остановил их Ваня. «Надо по-другому. Мы будем копать, а ты, Саша, возьми вилы и разбрасывай за нами навоз. Дело-то скорее пойдет». «Правильно», – согласились в один голос ребята. Так и сделали. Работа пошла еще быстрей. Сейчас не нужно было отрываться и ждать, пока освободятся вилы. Докапывали до края и сейчас же переходили на другой, где уже был разложен навоз. Когда, судя по солнцу, пришло время обеда, и ребята взглянули на проделанную работу, то сами удивились. «Вот это да! Сколько вспахали!» «Наверное, хватит!» «А вы сначала решите задачу, а потом и говорите «хватит!» — усмехнулся Ваня. «Борька!» «Ты решил задачку?» — крикнул Вася, подъехавшему в это время возчику. «Нет, надо записывать. Я, понимаешь, начал десятки откладывать на воз, травинки, на дороге рвал. Одна травинка обозначала десяток», — пояснил Боря. «Ну и что?» «Ну и растерял. Телега-то трясется. А ты бы в руках держал. А вот же в зубах». Ребята засмеялись. «Давайте сейчас на обед!» – скомандовал Ваня. «А в 5 часов соберемся и докопаем!» Вспышка От дороги шла группа девочек. Они закончили работу и вышли прогуляться, а заодно посмотреть, что делают мальчики. «Тоська-то вертится! Чего она такая вертлявая?» – спросил Костя. «Как шила! согласился Вася. «Они тоже собираются копать», — сказал Боря. «Ну да, они нас заставят», — усмехнулся Вася. «За картошку». Девочки подошли и задержались в начале скопанного участка. «Как много вы накопали! Молодцы!» — похвалила Зина. «А это что? Откуда у вас бочки?» «Купили!» — сказал Костя. «Это наши бочки. Папа обещал нам привезти со станции». «Но если обещал, то значит, привезет», – невозмутимо сказал Ваня. «А эти откуда?» «Купили. Вот Саша купил и привез». Зина недоверчиво посмотрела на Сашу, перевела взгляд на улыбающегося Ваню и пожала плечами. «А я думала, это нам привезли со станции». Черенки нарезали? спросил Ваня. Да. Сколько у вас теперь? 93. Услышав цифру, Ваня с тревогой покосился на друзей. У них 81. Разница большая. Но ребят эта цифра не смутила. Они с ней примирились и, как условились, делали все, чтобы догнать и перегнать на урожайности картофеля. Перегной с хуторов привезен, и половина его закопана в землю, а это многое может решить. Картофель не любит свежего навоза. Золы они тоже набрали порядочно, а селитру достали в совхозе. Ну ладно, надо заправиться, а не то мы совсем отощаем, сказал Костя. Саша, где ты взял бочки? спросила Зина. На станции, ответил Саша, забираясь на телегу. «А кто тебе разрешил?» «Начальник». «Ну вот, я же говорила, что это наши бочки», – возмутила Зина. «Были ваши, а теперь наши», – ответил Саша. Это еще больше задело девочку. «Безобразие! Пыжов только и смотрит, чтобы себе присвоить. Эти бочки папа обещал привезти для нас и уже договорился с начальником». «Девочки, берите!» «Стоп! Не выйдет!» Мальчики стояли возле бочек в оборонительных позах. «Назад!» «Не подходить!» предупредил Вася. «А не то!» «Бочки отдал начальник станции мне самому, и мы с Ваней притащили их на своей собственной спине!» твердо повторил Саша. «Не ври, пожалуйста!» Девочки собрались в кучку и заговорили все разом. Больше всех волновалась, конечно, Тося, и ее голос резко выделялся. «Ой, девочки, а что я вам говорила? Мы им отдали свою картошку, а они даже и спасибо не скажут». Услышав эту опротивившую всем фразу, мальчики переглянулись, намолчали, выжидая, что будет дальше. Раздался голос Кати, и все стихло. «Довольно вам галдеть. Вот что, Ваня!» – сказала она, отделяясь от группы. «Бочки обещаны нам. Это факт. Но раз вы их притащили, то я предлагаю разделить пополам. Вы себе возьмите одну и нам одну. Никому не обидно». Скорее всего, это разумное предложение и было бы принято. Но опять вмешалась Тося. «Мы же вам пожертвовали картошку!» «Не ври!» «Ничего вы нам не жертвовали!» – сильно покраснев вспылил Ваня. «Ой, девочки, я вру! Вы слышали?» «Замолчи ты, Тоська! Далась тебе эта картошка!» С досадой остановила ее Катя, но было уже поздно. Слова Кати послужили сигналом. «Выдумала Тоська картошку и хочет теперь на крикнул Саша. «Ой, девочки, видите, видите, мы же виноваты, мы им пожертвовали!» «Да не ври ты!» – перебил ее Боря. «Когда ты пожертвовала? Сама выдумала и врешь!» «Я вру!» – не унималась Тося. «А за что вы нам ящики дали? А за что землю носили? А за что?» «Дура!» – крикнул Ваня, и глаза его зло блеснули. «Да разве мы вам за картошку помогали?» «Дура и больше ничего, а еще пионеркой считаешься!» Он хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой. Повернувшись к ребятам, скомандовал. «Пошли обедать, а если они бочки возьмут...» «Вздуем!» — уверенно добавил Саша и взялся за воджи. Девочки молча смотрели на уходивших ребят. Это была первая ссора. «И селитры не получите!» — крикнул с телеги Саша. «Сами сходите в совхоз!» Мальчики скрылись за поворотом. Затихло тарахтень телеги, а девочки все стояли на месте и с недоумением смотрели им вслед. Все произошло так неожиданно. Пришли они сюда с самыми хорошими намерениями, в отличном настроении и вдруг поссорились. Как это получилось глупо! «Подумаешь, бочки. Старые дырявые бочки. Да разве у них не найдется бочек, если будет нужно?» – думала Катя. «Нет, дело не в бочках». Первая заговорила Тося. «Ну вот, извольте радоваться. Я же говорила, что они и спасибо не скажут». «Ты уж лучше замолчи», – угрожающе сказала Катя. Лезешь со своим языком, где не спрашивают. «Ой, я же виновата!» – удивилась Тося. «Конечно ты!» – сказала Поля. «Из-за тебя все и вышло». «Из-за меня? Они бочки не дали, а я виновата?» «При чем тут бочки?» – сказала Зина. Только сейчас она поняла, почему обиделись мальчики – Ведь Тоська то и дело говорила о пожертвованной картошке, то и дело напоминало, что девочки совершили геройский поступок. А ведь они ничего не пожертвовали, только собирались. «Надо сказать Николаю Тимофеевичу, и он отберет», – беспечно предложила Тося. «Они и сами дадут», – угрюмо отозвалась Нюша. «Стоило из-за бочек ругаться». Вздохнув, сказала Оля. «Они не на бочке разозлились», – возразила Катя. «А на что?» «На Тоську». Она быстрее Зины разобралась в причине ссоры. «Да что ты на самом деле? Все я да я». «Конечно ты. Ты их постоянно картошкой корила. Вот они и рассердились», – резко сказала Катя. «А разве не правда?» «Конечно, неправда! — вмешала Зина. — Ты же была против. — Я? — удивилась Тося. — Ой, девочки, что она говорит? Я только сначала говорила, что они спасибо не скажут. — А зачем тебе спасибо? — набросилась на нее Катя. — Зачем? Ты им свою, что ли, картошку даешь? Жертвуешь? — А разве она была против? — удивленно спросила Нюша. «Ну, ясно, уж я ее уговаривала, уговаривала, даже сказала, что у нее совести нет», – вспомнила Зина. «Правильно, совести у нее нет», – согласилась Поля. «Да что вы, девочки, на самом деле совести нет у меня». «Нету, нету», – присоединилась Оля, – «там у тебя пусто». Тося пробовала защищаться и совсем рассердила подруг. На нее набросились все, и она, не выдержав, расплакалась. «Ну, заревела!» – протянула с досадой Поля. «Как морфушка, не любишь, когда правду в глаза говорят». «Это тебе наука, в другой раз не болтай», – сказала Катя. Как бы там ни было, но отношения между бригадами испортились. Тосины неприятности Слезы превосходно облегчают душу. Особенно Тосину. Поплакала она немного, повздыхала, и все неприятности куда-то исчезли. На душе снова легко. Своей вины она, конечно, не признала и считала, что девочки отнеслись к ней несправедливо. Просто придрались и выместили на ней свою досаду. Ничего не поделаешь. Такая уж у Тоси судьба неудачливая. Но это все позади. И Тося не злопамятна. Она очень добрая и легко простила подругам эту обиду. В школу на другой день она отправилась в самом прекрасном настроении. Ей казалось, что и другие, как она, за ночь успели забыть Суру, и все пойдет по-старому. «Подумаешь...» «Какая беда!» – поругались с мальчиками. «И главное, из-за чего?» – из-за старых бочек. Но скоро она почувствовала, что ошиблась. Оказалось, что девочки не забыли вчерашние ссоры и продолжают сердиться. В школе они явно избегали ее. На первых уроках Тося еще крепилась. Сидела она притихшая и плохо понимала, что говорили учителя и отвечали ученики. Вера Фомина все время наблюдала за работой юнатов своего отряда. Она знала о многом, что происходило в картофельных бригадах. Ребята ей рассказывали. Вожатая не удивилась, когда в конце учебного года ее вызвали в коридор, и здесь она увидела Тосю. «Верочка, я вам что-то хочу сказать!» Еле сдерживая слезы, пробормотала девочка. С одного взгляда на пионерку Вера поняла – «Что-то случилось?» «Ну, говори». «Нет, я по секрету». Здесь, за книжными шкафами, был укромный уголок, где Верочке нередко приходилось выслушивать самые различные признания, делать выговоры или, как она называла, «наставлять на путь истинный». Не успела Тося сказать и двух слов, как слезы полились обильными ручейками – «Ты бы сначала сказала, в чем дело, а уж потом плакала!» Несколько переждав, посоветовала Верочка. «Может быть, и плакать не стоит. Какие-нибудь пустяки?» «Ничего не пустяки!» «Но тогда рассказывай!» Сбиваясь и путаясь, Тося с трудом рассказала. «Никто с ней не хочет разговаривать, хотя она ни в чем не виновата». «Если бригады поругались, то это не из-за нее, а из-за бочек, и вообще первая начала Зина». Из всего сказанного Верочка поняла только одно – бригады юнатов поссорились, и ей необходимо вмешаться. Прозвенел звонок. Верочка отправила Тосю на последний урок, пообещав все выяснить и уладить. Она решила поговорить с юнатами, но задержалась, и когда пришла в класс – Застала только поджидавших ее Тосю, Катю Миронову и Ваню Рябинина. Все остальные ушли домой. Катя переписывала заметки, а Ваня рисовал заголовок. Оба они были редакторами классной стен газеты. Так, с довольной улыбкой сказала Верочка, остановившись за спиной Вани. Завтра выпустите. Ага. «А я думала, что вы из-за своей картошки и про газету забыли», – шутливо сказала она. «Как у вас там дела?» «Какие?» – не понял Ваня. «С картошкой». «Растет. У нас 81, а у девочек 93». «А почему девочки вас обогнали, Ваня?» «Мы не виноваты, у них глазков больше». «А вы не ссоритесь?» «Зачем?» «Нет», — ответил Ваня. «Ребята нам здорово помогают», — подтвердила Катя. «А я слышала другое», — допытывалась вожатая. Тося с трудом удерживалась, чтобы не вмешаться в разговор. Она уже хотела возразить, но в этот момент Катя искосо взглянула на нее так, что Тося закрыла рот и потупилась. «Послушай, Ваня, а что это за бочки вы вчера прикатили?» — спросила Вера. «Железные бочки со станции», — охотно пояснил Ваня. «Будем в них удобрение разводить для подкормки картофеля». «Это вы для своей бригады взяли?» «И для своей, и для девчоночей», — сказал Ваня. «Ой-ой!» — вырвалась у Тоси. «Несовестно!» «Мы селитры принесли», — продолжал Ваня, словно ничего и не слышал. «Ну так, я рада, что у вас так все хорошо. Главное, не надо ссориться. Вы уже не маленькие и дело делаете большое. В субботу ваш доклад на сборе. Не забудь, Ваня!» Напомнила Верочка и вышла. Некоторое время стояла тишина. Было слышно, как поскрипывает Катина перо. «Нажаловалась все-таки», сказала она, не поворачивая головы. «Я вовсе не жаловалась. Я только про себя сказала», – отозвалась со вздохом Тося. Снова установилась тишина. Ваня рисовал яркую большую звезду, Катя писала. Видя, что про нее как будто забыли, Тося встала из-за парты и медленно направилась к двери, каждую секунду ожидая, что ее окликнут. Подошла к двери и оглянулась. «Нет, на нее даже не смотрели». Скверном, очень скверном настроении возвращалась Тося домой. Шла, размахивая сумкой, и думала о том, какие на свете живут плохие девочки и мальчики. Сердце ее сжималось от жалости к себе. Подходя к деревне, она увидела бегущую с фермы Полю. В руках у нее было двое вил. «Тоська, где ты пропадаешь?» крикнула ей Поля. «А что?» «Беги скорее на участок! Николай Тимофеевич поехал пахать нам! Надо навоз разбрасывать! Кто за тебя будет работать?» «На бегу!» – кричало поле. Долго раздумывать не приходилось, и Тося, забыв обо всем, стремглав побежала за полей. На участке шла работа. Навоз был уже привезен и лежал большими кучами. Николай Тимофеевич стоял за параконным блестящим на солнце плугом в начале участка и ждал, пока Зина, Оля и Нюша разложат навоз в борозду. «Ровнее кладите, не торопитесь», — говорил он. «Посадка непростая, научная». «Все, папа», — крикнула Зина. «Давай». Николай Тимофеевич свистнул, и два коня тяжеловоза, мальчик и крошка, послушно тронулись вперед. «Эй-эй, левее крошка, эй-эй!» покрикивал Николай Тимофеевич, держась за рукоятку плуга. Тося бросила, уберез свою сумку, взяла у поля вилы и принялась за дело. Работала она за двоих. Скоро раздался ее звонкий голос, а затем смех и неизбежный виск. Через час участок был вспахан, и бригада возвратилась домой. Задача. Павел Петрович появлялся в школе одним из первых, но сегодня он застал на дворе возле кладовой двух мальчиков. Оба они сидели на корточках, низко нагнув головы. Мальчиков он узнал издали. Это были ученики пятого класса – Боря Дюков и Вася Поленов. Увлеченные разговором, ребята не слышали, как подошел директор и остановился за их спинами – На земле были расчерчены квадраты, в которые они строго по прямым линиям втыкали заготовленные палочки. «Подожди, эти ростки еще не укоренились, не тронь», — говорил Боря, удерживая руку приятеля. «Так мы же хотели только один считать, а потом помножить», — убеждал его Вася. «Ну так что, ну один, так эти же еще растут, а эти пора черенковать». Услышав необычные для игры термины «ростки», «черенок», «укоренение», Павел Петрович заинтересовался. «Что это вы делаете, ребята?» – спросил он через минуту, когда убедился, что не может разобраться, в чем дело. Мальчики оглянулись и увидели директора и встали. «Здравствуйте, Павел Петрович!» – в один голос сказали они. «Здравствуйте! Что вы делаете?» «Я сначала подумал, что вы в пристенок играете». «Нет, мы задачу решаем. Завтра сбор. Рябинин велел обязательно решить, а мы никак. Вчера целый день решали и сегодня. Никак не решить, Павел Петрович». «А что это за задача?» «Надо высчитать, сколько получится черенков от двух картофелин. Да вот не получается». Павел Петрович подумал и предложил другой способ решения – Школьникам сразу бросалась в глаза эта странная группа во главе с директором, сидевшим на корточках возле кладовой. Через несколько минут здесь собралась большая толпа любопытных. «Потом решим», – сказал Павел Петрович и, поднявшись, пошел в школу. После большой перемены он зашел в пятый класс. «Садитесь», – обратился директор к школьникам. «Вот что, ребята». Вы, конечно, знаете, что мичуринцы вашего отряда по поручению колхоза взяли на себя одну работу. Они решают любопытную задачу и решают ее практически, на опыте. Ответ можно будет узнать в июле. Кроме того, было бы интересно решить эту задачу и теоретически. Давайте попробуем. Запишите условия. Пока школьники доставали тетрадки, Павел Петрович подошел к доске и взял мел. «Задача необязательная, и отметок мы ставить за нее не будем», – с улыбкой продолжал он. «Но решить ее было бы желательно. Слушайте задачу». У бригады юнатов два клубня картофеля длинных сортов. Перед ними поставлена цель методом ускоренного размножения получить, возможно, большее количество черенков. Оба клубня они положили в темное, теплое и влажное место – «Из глазков к 10 апреля выросло 20 белых ростков. Ребята их сняли и посадили в землю. Запишем. 10 апреля 20». С этими словами он написал на доске цифры. Тоже сделали и школьники в тетрадях. «Ростки укоренились», – продолжал он. «Верхушки их позеленели и через 20 дней сильно выросли. Тогда юнаты срезали верхушки и посадили, как черенки». Мы с вами проходили размножение растений черенками, и вы об этом знаете. Запишем. 1 мая, еще 20. Павел Петрович снова записал цифру. Срезанные черенки укоренялись 10 дней. И еще 10 дней им нужно было расти до такой величины, чтобы можно было опять резать. Так, запишем. 20 мая, 20. На доске и в тетрадях появились еще одно число и цифра. В это время первые ростки, из которых были срезаны верхушки 1 мая, продолжали расти. Они имели корни и поэтому росли быстрее. И через 10 дней выбросили боковые побеги. Или, как их иначе называют, например, у помидоров. «Пасынки!» Хором ответила несколько голосов. «Верно». Установим для задачи, что были оставлены три листочка. Значит, два пасынка можно срезать и посадить для укоренения, а третье ставить. Через 10 дней с него можно будет срезать верхушку, и еще через 10 снова два пасынка. Таким образом, мы установили уже какое-то правило. Это правило нужно понять, прежде чем решать задачу. Каждый росток или черенок, будь то срезанная верхушка или боковые пасынки, требуют 20 дней для того, чтобы с них можно было опять срезать черенки. Но если они уже имеют корни, то срок для срезки сокращается наполовину – 10 дней. Понятно вам? «Понятно», – хором ответили ребята. «Ну а если понятно, то слушайте дальше». 10 апреля с двух клубней снято 20 росков. Это мы записали. 20 апреля еще 20. Я сейчас говорю только о клубнях. Первые ростки в это время тоже растут, пояснил он. 1 мая еще 20 росков. 10 мая тоже 20. 20 мая еще раз 20. 1 июня клубни картофеля вместе с выросшими ростками разрезали и посадили. Следовательно... «Последний раз двадцать». «Записали?» «Не забывайте записывать числа, когда сняты и посажены ростки, для дальнейшего размножения черенками. Это очень важно», – предупредил он. «Павел Петрович, числа не те», – сказал Ваня, глядя на доску, где учитель записывал столбиком числа месяца и количество ростков. «Это не важно, Рябинин». «Я нарочно округляю числа, чтобы легче было считать. Пускай на практике каждый черенок укореняется и растет две недели, а мы будем считать 20 дней. У нас на корнях они будут расти 6-7 дней, а мы считаем 10». Пояснил он и снова обратился к классу. «Записали?» «Запишите еще, что срок последней операции – 1 июля. 1 июля можно срезать последние черенки» и подсчитать общее число полученных растений. «Павел Петрович, а это может быть?» спросил Новожилов. «Что именно?» «А вот столько растений получить!» «Конечно, может быть! Если сомневаешься, то попроси Рябинина показать!» «И картошка на них будет!» «Если будут растения, почему же не быть клубнем?» в свою очередь спросил Павел Петрович и продолжал. Сколько будет клубней мы увидим осенью, а сейчас попробуем подсчитать, сколько можно получить растений с двух клубней картофеля до 1 июля. Задача показалась ребятам простой и легкой. Некоторые ученики начали решать ее сразу же после ухода директора, но тут же споткнулись, запутавшись на первых ростках. К концу учебного дня картофельную задачу решала вся школа. Любителей математики она заинтересовала хитроумным ходом исчисления, остальных поразила возможностью, которой обладало это известное всем скромное растение. Откуда у картофеля берется такая громадная жизненная сила и где ее предел? Сбор Сегодня Ваня проснулся с особым тревожным чувством. Друзей своих он ждать не стал, ему хотелось быть одному и подумать. После уроков назначен сбор отряда, и он должен выступить. К докладу Ваня готовился заранее, еще раз прочитал книгу, привезенную из Ленинграда, вспомнил историю картофеля, рассказанную Марией Ивановной, лекцию Степана Владимировича во Дворце пионеров. Доклад написал, исправил, дважды переписал и поэтому помнил его наизусть. Верочке Фоминой доклад понравился. Прочитав, она исправила несколько ошибок и сказала «Настоящий научный доклад». Понравился он и деду, и ребятам. Только после такой проверки Ваня решился показать доклад Марии Ивановне. Вчера вечером он подкараулил ее на улице. Она возвращалась с поля и, видимо, сильно устала. Но по улыбке и весело блестевшим глазам Мальчик понял, что настроение у нее хорошее. «Здравствуйте, Мария Ивановна!» «Здравствуй, Ванюша! Письмо шефом отправил?» «Нет, ребята еще пишут. Я вас хотел спросить про другое. Завтра у нас будет пионерский сбор». «Знаю. Вот я доклад написал». Мария Ивановна взяла из рук мальчика тетрадь и, замедлив шаги, углубилась в чтение. Прочитала быстро. «Ну, так», — сказала она с улыбкой, — «сядем вон там, поговорим». Возле дома Буяновой были сложены бревна, на которых они и устроились. «Что же тебе посоветовать, Ванюша?» — задумчиво начала Мария Ивановна. «Ты проделал большую и полезную работу, это все верно, но мне бы хотелось, чтобы ты затронул души ребят». Взволновал бы их и заставил серьезно подумать о своем будущем. Выбрать профессию, правильно найти свое место в жизни, чтобы полезно и счастливо прожить. Это очень и очень серьезный вопрос. О нем нужно думать и готовиться с детства. И я бы тебе посоветовала не столько делать доклад о картофеле, сколько рассказать о вашем, о колхозном труде. Вспомни, Ванюша, как вы начинали эту работу – Ведь вам хотелось выращивать какие-то заморские диковинки, и вы презрительно отнеслись к картофелю. И это не только вы. Мне думается, что большинство ребят мечтают о чем-то необычном и не хотят видеть в самых простых, обыкновенных делах это необычное. Ребята мечтают о геройских подвигах и не понимают, что геройские подвиги можно совершать каждый день и в каждом деле. Ребята мечтают стать летчиками и не хотят быть трактористами. Многие из подростков собираются ехать в город и не хотят работать в колхозе. Почему? Им это неинтересно. Им нужно что-то такое особенное. И вот на вашем примере ты можешь очень убедительно показать, как они все ошибаются. Колхозный труд, здоровый и очень почетный труд, ждет своих героев, своих ученых. Своих новаторов. Они уже есть, но их мало, их не хватает. В голосе агронома слышалась досада и упрек. Упрек этот не относился к Ване. Он и не представлял своей жизни вне колхоза. Но если говорить о других, то он согласен. Действительно, многие ребята мечтают о какой-то легкой, интересной, необычной жизни. И в ожидании ее ничего не делают. Мария Ивановна говорила долго. Ваня слушал с беспокойством. «Что же делать?» – думал он, понимая, что нового доклада подготовить не успеет. В голове его произошла полная путаница. Затем он уловил главную мысль Марии Ивановны и скоро понял, о чем нужно завтра сказать пионерам. Сейчас, шагая в школу, Ваня припоминал различные известные ему случаи из жизни колхоза и все более убеждался в том, что Мария Ивановна права. Работа юнатов с картофелем может послужить хорошим доказательством того, что в самых обыкновенных вещах есть много необыкновенного. Нужно только по-настоящему знать и работать. Иване самому захотелось сделать еще больше, еще интересней. Вот бы на самом деле вырастить тонну из двух-то картошек, Думал он, вспоминая слова Степана Владимировича. «Вот бы подивились все!» Над головой послышался разноголосый нарастающий шум, и скоро он увидел громадную стаю стремительно и низко летящих диких уток. «Что? Домой вернулись!» – крикнул Ваня, следя за быстрым полетом, и ему показалось, что птицы в перебивку кричат «Здравствуйте! Здравствуйте!» Часть уток отделилась и резко пошла на снижение к озеру, другие продолжали полет. Но вот и они свернули и широким полукругом устремились к воде. С сильным шумом и криком утки уселись на озере. После уроков чуть ли не половина школы отправилась в зал на сбор отряда пятого класса. Картофельная задача сделала свое дело. Гостей собралось так много, что Ваня струхнул. Пришел Павел Петрович и еще несколько учителей. Как всегда, торжественная линейка, прерывающимся от волнения голосом, но четко отдавали звеневые рапорт председателю. Верочка стояла сбоку и с гордостью поглядывала на присутствующих. а Обычно на сборах не было такого количества гостей. Кончилась линейка, пионеры отряда сели на места, Верочка пошепталась о чем-то с Павлом Петровичем и прошла к столу. «Ребята, сегодня мы заслушаем отчетный доклад наших юнатов о проделанной ими работе», — сказала она. «Слово предоставляется Рябинину... Ваня, иди сюда». В сильном смущении подошел Ваня к столу. Положил тетрадку с докладом, но не раскрыл ее. До этого и не нужно было. Доклад свой он помнил наизусть, а если бы испутался, беда невелика». Обвел взглядом присутствующих и встретил ободряющие улыбки и нетерпеливое любопытство в глазах. Все ждали. «А Мария Ивановна велела своими словами речь произносить», – подумал он. «Как всегда, как разговариваю каждый день с ребятами. А как я разговариваю?» Ваня сморщил переносицу, стараясь вспомнить, как он разговаривает с ребятами и что придумал вчера перед сном – по пути в школу и на уроках. Уже ребята начали переглядываться, уже Верочка взяла тетрадь и раскрыла ее, а Ваня все молчал. Ребята, я должен сказать про нашу работу с картошкой, но сначала я скажу про другое. Вот Колька Кузьмин хочет инженером стать, когда вырастет. А по-моему, никакой он инженер не будет. У него в первой четверти по алгебре «Двойка. Что это за инженер?» Верочка с недоумением уставилась на Ваню. Павел Петрович переглянулся с учителями и с улыбкой закивал головой. «Вот. А Галина Коврова собирается учительницей стать», – неожиданно сказал Ваня. «А какая из нее учительница выйдет, когда она все норовит у других списывать?» «Слова эти задели многих, и ребята загудели». «Тише, ребята!» – сказала Верочка, приподнимаясь. «К чему я это сказал?» – продолжал Ваня. «И я про многих ребят могу рассказать, но лучше скажу про себя. Когда нам поручили картошку размножать, то мы не хотели. Подумаешь, какая невидаль картошка – картошка!» Ваня заметил, как в этот момент густо покраснела Зина и сейчас же прибавил. «Это я про себя говорю». Я думал, что это не стоящее дело. А почему? А потому что ничего толком про картофель не знал. Хорошо, что нам Мария Ивановна рассказала. Помните про заморскую диковинку? Иваня своими словами передал историю картофеля. Он видел, с каким интересом слушали его ребята, и это его ободряло. Он заговорил о поездке в Ленинград, рассказал о том, как внимательно отнеслись к ним ученые в институте, как пригласили во дворец пионеров, как дали им новые сорта картофеля и ждут, что они поставят мировой рекорд. «Степан Владимирович сказал нам», продолжал Ваня. «Вы, — говорит, — первая ласточка из колхоза. Я, — говорит, — верю вам. Передай вашим пионерам привет и скажи, что мы на них надеемся. Пускай они стараются». Ваня спохватился, Насчет «Ласточки» и «Веры» Степан Владимирович действительно говорил, а все остальное Ваня прибавил для большей убедительности. «А кто мы такие?» – продолжал он. «Ребята из колхоза, только и всего, и названия. Нас таких миллионы, и всякие есть. Мария Ивановна говорила, что в колхозе надо много знающих людей, колхозных инженеров, трактористов животноводов, садоводов, полеводов, химиков и вообще всяких специалистов. А многие из ребят мечтают в городе работать. А почему? Будто в колхозе нет интересной работы. А что мы знаем? Вот про картошку мы тоже ничего не знали. А что на проверку выходит? Привезли мы те клубни и положили в тепло». Теперь Ваня вернулся к написанному им докладу и рассказывал о том, что они сделали. Павел Петрович, прищурив глаза, смотрел на Ваню. Способности мальчика были известны всей школе, но сейчас он неожиданно раскрылся с новой стороны. Как убедительно и просто говорил Ване, и как его слушали. Очень верная мысль мальчика о том, что ребята стремятся уехать из колхоза и мечтают... Приложить свои силы где-то в другом месте за дело и случайно присутствующих старшеклассников. Даже Верочка Фомина задумалась. Она собиралась на будущий год поступить в техникум и работать в городе. А почему? Разве она не любит деревню? Разве негде тут применить свои способности? Да сколько угодно. Стоит только захотеть. «Очень многое можно сделать с картофелем», – продолжал Ваня. «Мы, конечно, стараемся. Девочки пока нас перегнали, но мы не сдаемся, и только осенью узнаем, кто кого победит. Скоро все роски пересадим в парник. Если вам интересно, то лучше приходите сами и посмотрите». Долго и шумно хлопали ребята. Доклад понравился всем. Единственный человек, который остался недоволен, был сам Ваня. Ему казалось, что он не выполнил советов Марии Ивановны. Никого не задел, никого ни в чем не убедил. Помощь Весна торопила. В теплом воздухе стоял запах молодых трав и распустившихся берез. Земля созрела. Она послушно переворачивалась под блестящими плугами, охотно рассыпалась на мелкие комочки от зубьев барон И лежало пушистая, влажное в ожидании семян. На доме правления повесили плакат, проведем сев в сжатые сроки. Тракторы работали круглые сутки, грачи, вороны, стаями перелетали с места на место, важно, переваливаясь, ходили по борозде за пахарями и подбирали вывернутых червей и личинок. тридцатирядная сеялка, запряженная парой крепких и сильных лошадей, Ни минуты не простаивала Комсомольцы второй день высаживали из парников в поле ранний картофель. Солнце стояло еще высоком, когда бригада мальчиков в полном составе вышла с тропинки на дорогу. «Эй, берегись, картофельники!» Раздался сзади крик. Ребята посторонились. Один за другим их перегнали на велосипедах трое семиклассников, живущих в совхозе. «Три тысячи сорок пять!» — крикнул передний, поравнявшись с Ваней. «Чего?» Дальнейших слов мальчики не слышали. Велосипедисты быстро поехали под уклон и свернули влево на шоссе. «Чего это он сказал?» — спросил Ваня и сейчас же догадался. «Это он задачу с ростками решил». «И совсем неверно», — сказал Боря. В это время глухо заворчал гром. Казалось, будто на булыжной дороге затарахтела громадная телега, раскатилась под горку и никак ей не остановиться. «Ребята! Первый гром!» Мальчики оглянулись. За озером поднималась тяжелая туча, а под ней, как занавеска, висела темная, сильно скошенная полоса дождя. «Если гроза, значит, лето наступило!» сказал Боря. «Хорошо бы лето», задумчиво произнес Ваня. «А что, если ростки на участок высадить? Им солнце надо». «Рано. Ты сам говорил, что утренник ударит, подморозит», возразил Саша. «А если не ударит, не каждый год бывают утренники». Ваня говорил правду. Росткам картофеля не нравилось в комнате. Хотя они заметно росли, но вытянулись больше, чем надо, и вид у них был какой-то болезненный. «Пересадим в парник, а днем станем рамы снимать», — предложил Саша. «А кто будет снимать?» «Ну, кто?» — замялся Саша. «Попросим кого-нибудь. Скоро распустят на лето. Долго ли?» Новый раскат грома прервал разговор. Постепенно затихая, гром перешел на добродушное урчание и вдруг сильным ударом оборвался. «Ого! Слышали? В дерево бабахнуло!» — сказал Костя. «Не обязательно в дерево!» — возразил Саша. Он не мог не возражать. Такой уж у него был характер. Точа проходила стороной. «Ваня, смотри! Марья Ванна, сказал Боря, заметив агронома, неожиданно появившуюся впереди на дороге. «Бежим!» Скомандовал Ваня, и бригада пустилась, что называется, во весь опор. Мария Ивановна услышала топ от приближающихся ног, оглянулась и остановилась. Впереди всех бежал Костя. Ноги у него длинные, а сам он легкий, крепкий. За Костей бежал Саша, затем Ваня, Боря и последним Вася. «Здравствуйте, Марья Ивановна!» «Здравствуйте! Вы из школы? Почему так рано?» «А сегодня суббота, у нас четыре урока было!» Слегка запыхавшись, ответил Саша. Мария Ивановна взяла под руку Ваню и стоявшего рядом с ним Борю и тронулась вперед. Остальные пристроились сбоку. Вначале ребята сбивали ногу, но скоро приспособились и все пошли как на марше. Мария Ивановна шагала крупно. Четкие короткие тени, покачиваясь так шагам, бежали впереди. «Ну, как у вас с отметками сегодня?» – спросила она. «Ничего», – ответил Ваня. «Тянемся, двоек нет». «А я думала, что мои бригады не только в поле, но и в учении впереди всех». «Ну, он пятерошник», – сказал Боря. «У него за весь год три четверки было». «Молодец, Ванюша», – похвалила Мария Ивановна и крепко пожала его локоть. Смущенный и обрадованный похвалой, Ваня шмыгнул носом. «Мария Ивановна, а что я хочу вас спросить?» «Ну, что? Не пора ли нам ростки и в парники пересаживать?» «А вы разве не пересадили?» – удивилась она. «Мне Зина говорила, что все в парнике». «Это они пересадили, а мы нет». «Напрасно. В комнате им хуже. Завтра с утра пересадим». Решительно сказал Ваня. «Ну, конечно. Ты же задерживаешь их рост». Сзади послышался снова топот ног, крики и тосин виск. Это догоняли девочки. Они хотели оттеснить мальчиков от Марии Ивановны. Зина соли сделали попытку влезть между Ваней и шагавшим рядом с Костей. Но не тут-то было. Костя словно прилип плечом к Ване». Мария Ивановна улыбалась, но не вмешивалась в эту возню. Для нее все были равны. Подходя к деревне, она сказала. «Ребята, у меня к вам есть предложение. Комсомольцы собираются сегодня закончить пересадку раннего картофеля, но вряд ли успеют». Она сделала короткую паузу. «Если вы им не поможете... Сегодня суббота, время у вас есть». И делая это по вашей специальности. «О чем разговор?» Сразу ответил Ваня. «Ребята, полчаса на обед и как один!» Коротко приказал он. «Понятно?» Саша за всех мальчиков ответил. «Есть!» Зина переглянулась с Катей и повернулась к своим. «Девочки, вы слышали?» «В полчаса не успеть!» с сомнением заметила Оля. «Успеем, успеем», вмешалась Тося, «только пообедать». «Тебе только пообедать», начала было поле, но ее перебила Катя. «Девочки, в чем дело? Надо успеть, и весь разговор». На развилке дорог Мария Ивановна оставила ребят и свернула к картофельному полю, где были видны работающие девушки. «Ну, как дела, Валя?» Спросила она раскрасневшуюся с мелкими капельками пота на носу девушку. «Торопимся, Мария Ивановна. Да, пожалуй, не выйдет. Двенадцать парников еще осталось. Придется завтра полдня захватить. Сейчас помощники придут». «Кто?» «Крупные специалисты по картофелю», сказала Мария Ивановна с теплой улыбкой. «Кто же такие? Не ребята ли?» «Угадала». Большая часть парников была свободна, и там уже работали женщины из овощной бригады, подготовляя их к посеву огурцов. В остальных парниках еще сидел картофель, устилая дно сплошным темно-зеленым покровом. Каждый раз, начиная новый парник, две девушки обходили его вокруг. «Прямо ужас, что такое!» – борчала Шура. «Не знаешь, с какого края приступиться!» Затем она смело запускала руки в теплую землю и выворачивала клубни с кустиками крепких зеленых ростков. Корни сильно выросли, перепутались между собой, и их силой приходилось раздирать. «Мария Ивановна, смотрите, что делается!» – жаловалась Шура. «Жалко корешков!» «Ничего-ничего!» – успокоила их агроном. «Страшного ничего нет. Землю вы не стряхиваете. Клубни на носилках уносили в поле и здесь сажали в лунки. Лунки копали по шнуру, протянутому вдоль всего поля. Ряды посаженного картофеля были идеально правильными и радовали глаз. Да это было и удобно для дальнейшей обработки, подкормки, окучивания и, наконец, для подкопки. Через полчаса явились юнаты – Посовещавшись между собой, ребята попросили выделить им парники и часть вспаханного поля. Валя охотно согласилась, но Мария Ивановна запротестовала, и ребят распределили по отдельным участкам в помощь отстающим. Ваня с Сашей взялись за носилки, Костя, Боря и Вася получили цапки и занялись лунками. Зине с Катей поручили выкапывать картофель из парников – а остальные девочки пошли в поле на посадку. Говоря о том, что ребята крупные специалисты по картофелю, Мария Ивановна, может быть, и преувеличивала, но не шутила. У них действительно имелись уже кое-какой навык, знания, и они нисколько не отставали от комсомольцев, особенно девочки. Движения их были быстрые, уверенные, и работали они с удовольствием. «Эй, носильщики, где вы?» Часто раздавался высокий голос Тоси и смех Оли. «Давайте скорей!» Иван и Саша приходилось бегать с носилками. Костя с Борей безжалостно подгоняли Васю. «Сколько ты в этом ряду!»